И отец, принося себя в жертву интересам своего семейства, шесть месяцев в году проводил в Анеси. И так все Безью пребывали в ожидании лучших времен. Госпожа Безью и ее мать жили в Париже весьма степенно, но на широкую ногу. Сын только что женился. Жюли полагала, что Теодорина еще учится в пансионе. «Все это, мне кажется, заслуживает одобрения с нашей стороны», сказал Буссардель, который, судя по состоянию господ Кокле, решил, что сын фабриканта Безью должен был представлять собой хорошую партию. Было бы весьма разумным политическим шагом, если бы парижская буржуазия оказала радушный прием. И он повернулся к господину Альбаре, ожидая поддержки с его стороны. «Да — Да-да, радушный прием людям подхватил господин Альбаре, которые до несчастного отторжения Савойи были французскими гражданами. — У манмуазель Теодарины есть сестры? — спросил Фердинанд. Жули полагала, что сестер нет. — Но в каком кругу вращаются эти безю? С кем они завели знакомство в Париже? «В высших коммерческих кругах, разумеется», — сказал Бусардель. «Я знаю», — заявила Жули, оказавшаяся наиболее осведомленной. «Я знаю, что они в родстве с бароном Сарже и семейством Лагарп, а эти Лагарпы, уроженцы Швейцарии, живут в Бордо, они коммерсанты, но один из Лагарпов, если не ошибаюсь, протестантский пастор». Аделина испуганно вскрикнула. «Боже мой, так эти безю протестанты?» «Право не знаю», — ответила Жюли. «Ах, нет, что я, какая я недогадливая! Они не протестанты, потому что молодой безю венчался в католической церкви». «Нет уж, извините, извините, надо будет точно выяснить. Это весьма важное обстоятельство», — упорствовала Аделина. Так как не ей пришла мысль о Теодорине Безью, она теперь безотчетно старалась забраковать эту кандидатуру. Рамило пожала плечами, а Фердинанд рассмеялся. — Ай-яй-яй, сестрица, какой фанатизм! — Дорогая барышня, — лукаво сказал господин Альбаре, — времена Шамильяра прошли, настало время господина Гизо. Однако Аделина продолжала возмущаться, ахла, всплескивая руками. — Отец, а что ты об этом думаешь? — спросил Фердинанд, устремляя на отца настойчивый взгляд. — Я думаю, — заявил Бусардель, — что это, очевидно, почтенная семья. И если она состоит в родстве с протестантами и даже сама происходит из среды протестантов, Это, по-моему, вовсе не является основанием для того, чтобы заранее ее отвергнуть. Протестантские семьи хранят высокие традиции, и мне было бы приятно, чтобы они сочетались с теми традициями, которые имеются у нас». «Браво, отец!» — воскликнул Фердинанд. «Ты настоящий либерал!» «Ну, разумеется!» — ответил Буссардель, радуясь, что ему простили его предложение добыть дворянский титул. — А ведь я, вероятно, видел эту девицу на свадьбе у Кокле. — Какая она? — Маленькая брюнеточка, да? — Маленькая-то она маленькая, — ответила Жули. Но крошечный... — Но крошечной ее не назовешь. Нет, — Нет-нет, — согласился Фердинанд, — в самом деле не назовешь. — Итак... Теодорина Безью уже начала принимать живой человеческий облик. И тут вдруг Луи задал вопрос. Хорошенькая она? «Я что-то не очень помню ее лицо», — осторожно сказала Жюли. «Но кажется, у нее приятная внешность». Фердинанда, однако, это мало беспокоило. До получения более подробных сведений остановились на Теодорине. Чувствуя, что совещание закончилось, Аделина приказала снова обнести всех прохладительными напитками. Мужчины, устав от долгой неподвижности,